Глава 38. Я еле уснула ночью, но проснулась от лёгкой вибрации воздуха. Буся, спящая со мной, тут же подскочила, начав скулить, прижимая уши к голове. Тёмный силуэт появился посреди комнаты, приближаясь к нам. За окном сплошная тьма, только несколько звёзд в небе. Видимо, совсем поздно, а Убер обещал, что не будет прикасаться ко мне. Сердце подскочило и замерло где-то в горле. Кристина услышала из темноты знакомый голос. Я тут же подскочила и кинулась к нему, но в паре сантиметров остановилась. Как? Как ты сюда попал? спросила я, не веря своим глазам. Лем выглядел совсем так, как в нашу первую встречу, тёмный облик, сквозь который не видно лица. Он пришёл за нами. Я знала, что он не бросит, знала, что он любит нас. Кристина, я способен переносить людей сквозь миры. Думаешь, я не нашёл бы тебя? Тем более сравнять этот замок с землёй дело на пару минут. Он протянул ко мне руку. Главный вопрос был: где ты? Он невесомо коснулся меня. Рядом восторженно пищала Буся, пытаясь запрыгнуть на тень. Я заберу вас отсюда. Обними меня, Кристина. Стой. Я не могу пойти с тобой, я на тебя в суд подала, жалобно призналась я. Точнее, я не хотела, но выбора не было. Это был единственный шанс уйти отсюда. Прости меня. Я опустила голову, что-то я забыла, что он может вот такие штучки делать, но он тут со мной, и вроде надо с ним бежать немедленно, но какое-то предчувствие останавливало меня. Это ты меня прости. Из-за меня ты попала в эту передрягу. Я знать не знал, что король с этой Эсти виделся. Мало того, что виделся, так ещё и я на неё похожа, сказала я. Они хотели ребёнка завести, правда, с магией, а Кристину убили. Кстати, в тот же период, что и Лиру. Только не говори, что те же люди. Я прижала руки к животу, испугавшись за малыша. Те же, кивнул он. Странный у вас мир. Умирают жёны самых обеспеченных мужчин как мухи, ощущение, что здесь везде небезопасно. Мы не всегда можем всё предотвратить, с едва заметной болью ответил Лем. Силы и влияния есть, но это далеко не непробиваемый щит, которым можно укрыть самых любимых. И тогда появляется чудовище, способное перебить всех плохих людей, подытожил я, вспоминая некоторые моменты. Образ дракона оброс ореолом опасности. Люди боялись его, хотя оно убило именно плохих людей за преступления. А со временем чудовищу можно приписать и другие преступления, так же проще. Натворил дела и свалил всё на зверя. Королю невыгодно убивать чудовище, которое за него мстило, но всё же он гонял его по лесу, чтобы отвлечь, тяжело вздохнул Лем. Кстати, Меня всё равно сняли с поста главного судьи, так что спокойная жизнь нам может только сниться. Я посмотрела на своего мужчину. Внутри проснулась злость на короля. Какой он вообще право имеет решать? Раз есть власть, значит всё можно, как бы ни так. Забери бусю, я протянула ему поводок решившись. Я её не кормила сегодня даже толком, а завтра я устрою королю доброе утро с вопросом, где моя собака. Кристина, может, не стоит нарываться? Ты всё-таки ребёнка ждёшь. А что, вот так лучше жить? Порозьнь? Какой-то чудак будет воспитывать нашего ребёнка? возмутилась я. У меня была мысль перенести нас отсюда. Ну, переместишь ты, а толку, если король нам жизни не даст? взбрыкнул я, чуть не топнув ногой. Да, ты умеешь перемещать и что? Нам здесь жить всё равно. Кристина, ты не поняла? Лен погладил Буси по голове, пока та пыталась облизать его. В другой мир меня здесь кроме тебя ничего не держит. Я отвела взгляд к окну. Это ведь наш дом. Точнее, этот мир, где мы смогли жить вместе. Хотя и его можно понять, здесь у него столько лишений, что на многие года хватит. И начать всё заново в другом мире. Но ведь ты сам говорил, что твоих сил хватает только чтобы присутствовать тенью найдём мир, который сможет принять нас, Лем пожал плечами. Грань такая тонкая, где-то можно жить, где-то лишь присутствовать. Тем более проблем, как обустроиться, не будет. Замок можно взять с собой, золото есть. Здесь меня уже ничто не держит. А если мы не сможем жить в другом мире? Кристина, на удивление, золото есть во всех мирах. как и другие полезные ископаемые. Так что это самая меньшая проблема. Идём со мной. Лэм вновь протянул мне руку. Нет, уверенно ответила я. Забери нашу девочку, мы будем бороться за наш дом. Никто не посмеет забрать у нас наше. У меня самый чудесный бывший муж. Он сквозь миры может ходить, так что пусть король его боится. Как скажешь, усмехнулся Лэм и подхватил собаку на руки. Бусина, домой хочешь? Лем, сказала я, протянув руку. Да, Кристина, ты у меня самый чудесный, призналась я. Я знаю, ответил он. Буси ласково тявкнула, и они исчезли во тьме, оставляя меня одну. Я, наверное, никогда не пойму, почему всё же Лем хочет быть со мной. Если посмотреть на наши отношения со стороны, то они были ужасны. Мы даже за время брака узнали друг друга плохо. Вот и вылилось всё вот в это: моё похищение королём, снятие лема с поста судьи. И всё же нас тянуло друг к другу с какой-то непреодолимой силой. Что тут говорить, когда мужчина мне столько раз отказывал в детях, но пошёл навстречу, когда узнала моей беременности. Он у меня самый лучший в мире. Я прекрасно понимала, что надо было уходить с ним ночью. Но в то же самое время я понимала, что нас не оставят в покое, если уже дошло до того, что король снял лема с поста главного судьи. Так что, оставаясь в замке короля, я надеялась как-то исправить ситуацию, потому что это наш дом, наш мир, а лем моя семья. Я не боялась начинать всё заново в другом мире, если ему удалось бы перенести нас. Только я боюсь, что там Будут точно такие же короли, которые не сильно обрадуются такому соседству из внезапно появившегося замка. Поэтому моя позиция проста: надо как-то отстаивать нас в этом мире. В конце концов, я не красивый придаток своего бывшего мужа, а его спутница в этой жизни. Только с ним моё сердце то замирает, то ускоряется в бешеном ритме. Только его я хочу целовать и обнимать, как никогда в жизни. Он подарил мне счастье, и если я его счастье, то мы справимся. В конце концов, проблемам надо смело смотреть в глаза, а не прятаться от них.